Разрыв. В августе 1877 года случилось неизбежное. Лесков разъехался с Екатериной Степановной, с которой провел бок о бок около 14 лет. Взаимное недовольство росло давно, как не тяжел был характер Лескова. Вероятно, и Екатерина Степановна умела быть несгибаемой. Андрей Николаевич Лесков приводит дневниковую запись, сделанную 26 февраля 1871 года дядей Васей, Василием Семеновичем Лесковым, родным братом писателя, человеком прямодушным и добрым, некоторое время жившим в его квартире на Фурштадской. Запись эта отчасти позволяет понять характер Екатерины Степановны. За обедом между Николаем и Катериной Степановной произошла какая-то вспышка, в которой Николай, по моему мнению, не виноват. Смотрю я, смотрю на сию Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе, что оно такое. По-своему доброе, довольно последовательное в том, что себе зарубит, упертое, и Всячески бестолковая. Это тип малороссийской жинки, которая не боится своего человека. Особенно интересно она своей манерой говорить высоким слогом и пускаться в рассуждения. Но, тем не менее, в ней есть стороны, которых нельзя не уважать. Она прекрасная, по-своему, мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор. И потом она очень правдива. Пункт, в котором она сильно расходится с Николаем, который врет много и часто вовсе без нужды и цели. Я оставлю себя в ее положение и нахожу, что действительно ужасно любить человека, жить с ним и не быть уверенным в том, что вот то, что он рассказывает в данную минуту, правда или нет. Судя по всему, Екатерине Степановне хватило чувства собственного достоинства, чтобы отказаться терпеть неизбежные унижения, которые сопровождали многих близко сходившихся с Лесковым. В жизни жизнеописании отца Андрей Николаевич говорит об этом. «Довольно было кому-нибудь уронить чайную ложечку, капнуть вареньем на скатерть, задеть сапогом ножку стола, как разражались гром и молния». Разгневанный глава семьи, взяв свой стакан чая, оскорбленно покидал стол, лампу всех собравшихся за ними и удалялся в свой давно манивший его уединенный кабинет. Но после окончательного расставания, а особенно после отъезда Екатерины Степановны из Петербурга в Киев в июне 1879 года, Лесков остро скучал по ней. Повторял ее детям, что любил в своей жизни лишь эту женщину. И все мечтал, как однажды подарит ей билет на поезд. Она вернется и будет приходить к нему вечерами со своей дочерью Верой. Екатерина Степановна любит читать, а я бы слушал, и было бы отлично. Как выразился по похожему поводу сын Екатерины Степановны Николай, Фантазии эти не носили на себе штемпеля действительности. Обычно он был склонен к взвешенным формулировкам, но однажды в письме, посланном 29 мая 1885 года матери, находившейся в тот момент в Париже, все-таки не выдержав, отозвался об отчиме весьма нелестно. Николай Семенович стареет и нервничает, причем, конечно, чаще всего никто, кроме его самого, виноват не бывает. Он ужасно интересуется вашим возвращением в Россию, от которого он почему-то ожидает какого-то необыкновенного для себя облегчения и счастья. Он какой-то психопат, и я замечаю, что это большое счастье, что в последнее время нам не пришлось жить с ним вместе». Такой пример вреден для молодых развивающихся характеров. Излагая эти соображения, Николай Михайлович, кажется, подзабыл, что один молодой развивающийся характер все последнее время пребывал с психопатом почти неотступно, и вред получал бы сбытки. Это был, конечно, младший брат Дрона. Но его Бубновы недолюбливали. Возможно, не только завидуя его близости к матери, но и из материальных соображений. По предположению высказанному супругой Андрея Николаевича Лескова Ольгой Ивановной, урожденной Лаунерт, они ревниво оберегали материнское добро. Как он переживал разъезд родителей, Андрей Николаевич довольно подробно пишет в своей книге «Впрочем, заслоняясь цитатами из неоконченного отцовского автобиографического очерка «Явление Духа», где действует чуткий, умный и страдающий из-за родительского разлада мальчик Егорушка, чем-то напоминающий рано повзрослевших детей в прозе Достоевского. Вот как о роковом дне рассказывается в «Явлении Духа», написанном по свежим следам от пережитого. Настал день развязки. Помню этот день, холодный, сиверский, но ясный и суровый. Мы встали часом ранее обыкновенного и всею семьей пили вместе наш последний общий утренний чай. Я был в каком-то одеревенелом состоянии, в душе моей было холодно, сердце ныло, но я был крепок. А что будет потом, впереди... Об этом я не хотел, да и не мог думать. Счастье мое было разбито, а затем мне было все равно, что даст Бог. Пришли от Сухаревой рабочие, нанятые, переносить мебели. Они должны были разнести по разным домам вещи, которые, мне казалось, состоялись вместе, как сживаются люди, и теперь должны были разлучиться. Это туда, это сюда. Такие указания делала она, я не мог их делать и даже был очень рад, когда рабочие уносили ту или другую из моих вещей в ее квартиру. Пусть она идет туда, думалось мне, и казалось, что в каждой этой мною нажитой и сбереженной безделушке там останется какая-то частичка моей души. Наконец это кончилось. Нас разнесли. Квартира опустела. Как получилось, что и в жизни сын остался с отцом? Андрей Николаевич признавался, хотя из-под волья и был подготовлен ко всему и успел почти свыкнуться с тем, что останусь при отце, но еще не мог, да и до сих пор не могу разобраться, как это так вышло. Особенно это начало удивлять меня, когда уже после смерти отца и матери довелось прочесть многие письма и узнать, как опасался отец, неизбежно грозивший ему при разрыве разлуки со мной. Затрагивать этот вопрос я никогда не решался. Он был всем нам троим слишком больным, незаживляющейся раной, касаться которой всегда было страшно. Ключ к нему потерян, взят могилой. Уступила ли мать настоянием отца, испугавшегося на пятом десятке лет, нового полного одиночества, или, истратив все когда-то большое чувство к отцу, оскудела им и к ребенку? У нее оставалось еще четверо уже подрастающих детей, от человека, не давшего ей счастья, но и не провершего через испытания последних двенадцати лет. Борьба, очевидно, шла с издали, но она раскрылась мне, когда уже и сам я матримониально вкушая вкусих мало меду. Судя по воспоминаниям Лоунард, ее супруг все же задал матери больной вопрос, и та ответила просто «думала, что тебе с ним будет лучше». Спустя годы, когда семейные страсти остыли, В последний день февраля 1893 его Лесков писал своей доброй знакомой писательнице Лидии Ивановне Веселицкой. «Расставшись с вами, я долго продумал о том, что говорил вам о себе по поводу моего одиночества, и нашел, что вы правее меня. Действительно, мне...» Только так кажется, что я мог бы быть счастливее в семье. На самом деле центр моих симпатий все ложился бы за чертами семейственности. Хуже это или лучше, или хорошо все, что дано. Верно так. Эпиктет понимал это, когда говорил... твое дело хорошо сыграть свою роль на сцене мира а пьеса написана не тобою в пьесе написанной не им он должен был сыграть роль человека не семейного печального одиночки вечно стремящегося к домашнему теплу к людям и вечно отталкивающего их От себя. Весной 1877 года Дрона поступил в военную Милютинскую гимназию или Николаевский кадетский корпус, который давал воспитанникам среднее образование, а вместе с тем готовил их к воинской службе. Почему именно военные поприще избрал Николай Семенович для сына, понять сложно. Сохранившееся в семейных преданиях объяснение звучит странно. «Объясните мне, пожалуйста, как это? Ты, полковник и военный педагог, отдал сыновей в гражданскую школу, а ты, работник Министерства народного просвещения своего, в военную?» — спросил как-то раз муж его тетки Натальи, Луциан Ильич, своих родственников о выборе для их сыновей. «Да это, дядя, вполне естественно. Каждый побоялся отдать своего в ту, которую он лучше знает», — отвечал Лесков. Екатерина Степановна этот выбор не одобряла, но Лесков настоял на своем. «Было ли право голоса у самого дроны?» «Не похоже. И он стал военным, полжизни прослужил в погран войсках. хотя, видимо, мечтал о совсем другой стезе. Но признаться в этом решился лишь после смерти отца, его младшему приятелю Чехову. Мы еще коснемся этой загадочной отлучки с военной дороги, из которой все равно ничего не вышло. Пока же узелок будущей военной карьеры только завязывался. Отец и сын поселились вместе в холостом жилье, в доходном доме купца Семенова на углу Коломенской улицы и Кузнечного переулка. Жилье оказалось сырым, и уже через месяц они переехали в другое. В дом 61, сейчас дом 63, на Невском проспекте, немногим лучшим. Квартира была «Фонарь», слева холодная лестница, справа ворота на черный двор Две комнаты на первый двор, одна проходная и темная с окном в подворотню, одна комната и кухня на второй двор. Внизу нежилой подвал, кругом ветер, холод, нигде не луча солнца, да в сущности и света. Но все же получше первой и ближе к гимназии. Мир между 46-летним отцом и одиннадцатилетним летним сыном пока тянулся. Андрей, в миг повзрослев, помогал Николаю Семеновичу с расчетом средств на хозяйственные нужды, ощущал себя домоблюстителем и другом, значимым, необходимым. Все оборвалось с первым же занесенным в его дневник замечанием о невнимательности на уроке французского. Трепещущий дрона, Нарочно дал дневник отцу на подпись в последний момент, утром в понедельник, перед уходом в гимназию, надеясь проскочить. Не проскочил. С полным доверием обмакнув перо, чтобы подписать всегда благонравную во всем тетрадку, отец вдруг резко вскинул голову и, пронзив меня гневным взглядом, жестко бросил. «Это что? Невнимание?» Бездельничать в классе. За этим тебя отдавали в гимназию. Дуняша, Дуняша, сбегайте к дворникам и принесите из метлы пучок прутьев, только скорее. Попытка вымолить прощение и горячая защита простодушной женщины только повысили раздраженность. Я был наказан грубо и необузданно. Обида залила душу. Хорош домоблюститель и наперстник, которого в любую минуту можно отстегать как щенка и выдать всем на позоры и посмеяние. И это дружба, сердечная близость, в которую я так слепо, благодарно и любовно начинал верить. В прозе Лесков с отвращением и гневом вспоминал телесные наказания собственных гимназических лет. В житии одной бабы он со злой усмешкой цитировал изуверскую шутку инспектора Орловской гимназии Петра Андреевича Азбукина, произносимую, когда тот отправлял ученика в канцелярию к сторожу-экзекутору. «Пойдем мы с Леоновым восписуем тя!» С горечью писал Лисков и о дворянах, которые завели моду сечь детей. Он... посвятивший последний свой текст так и не опубликованный вопросу о наказании розгами мужиков, не задумываясь, поступил с сыном так, как когда-то поступали с ним самим. И хотя больше подобных сцен в воспоминаниях его сына нет, очевидно, они случались еще не раз. О том, что отец бил дрону, свидетельствовали и другие родственники.